Глава 29. девятая Неладное Морок заподозрил сразу. Едва закончился танец. Сердце словно коснулись ледяные пальцы. Вернувшись к тому месту, где оставил Мияну, и не обнаружив ее ни там, ни у столов с угощениями, спустился в сад, решив, что его суженая вполне могла заинтересоваться цветами. Но Мияна не оказалась и там. Тогда Морок, наступив на собственную гордость и мысленно махнув рукой на возможные пересуды охранителей, Принялся спрашивать у каждого, кого встречал по пути, не видел ли кто его непоседливой суженной. Однако и это не принесло плодов. Не мелькало яркое платье Мияна и на верхних этажах рассветного чертога Багрянница, куда морг поспешил перенестись. Нехорошее предчувствие нарастало, и охранитель сумрака, вернувшись в бальный зал, принялся выискивать Люта. Ревность сжала основание горла, запустила ядовитые корни в самую глубь души. И хоть лют танцевал с Живаной, Морка это отнюдь не успокоило. Ворвавшись в круг, он схватил Люта за плечо, заставив остановиться. «Где Мияна?» процедил сквозь зубы. «Откуда мне знать? Она же твоя осуженная». Изумление на лице Люта было неподдельным, но Морок не желал признавать очевидного. «Ложь!» – вспылил он. «Думаешь, не знаю, что ты задумал? Твои помыслы написаны на твоем лице». Морк, я и правда не понимаю, о чем ты говоришь». Спокойный ответ Люта разозлил того пуще. «Отвечай, где Мияна, иначе...» «Морок, это я виновата!» Охранитель Сумрака обернулся на звук голоса, стремительно приблизившейся багряницы. «Ты?» «Мияна сказала, что хочет поговорить с Дитом», развела руками охранительница Зари. «И ты позволила ей? Втайне от меня?» «Мияна вольна поступать, как посчитает нужным». «Ты же знаешь, Дита!» «Морок, постой!» Но охранитель Сумрака уже пошевелил пальцами, заставляя тьму перенести его к охранителю праха. Дит, как и в прошлый раз, стоял на балконе. Взгляд его был устремлен вдаль. фигура охранителя праха кутали тишина и мрачное безмолвие. Ни единый порыв ветра не смел коснуться темных одежд Дита. -то. Мороку тотчас захотелось вырваться, сбросить сонное оцепенение долины праха, вернуться к себе в поместье, устроиться на берегу озера под яркими солнечными лучами и чтобы рядом была Мияна, любоваться ее улыбкой, и ямочками на щеках, держать за прохладную руку, заправить выбившуюся от ветра прядь за ухо, а потом коснуться ее губ своими и наблюдать, как краска заливает лицо. «Я думал, ты прибудешь куда быстрее», — непременно лукалоть морок охранитель праха, стирая возникшую перед мысленным взором картину. «Где она?» «Если ты о девице, думаю, где-то посреди плачущих полей. Что она там делает?» Сделал морок шаг к диту, сжав кулаки. Сердце вытворяло нечто странное, колотилось так сильно, что того и гляди, выпрыгнет из груди. «Ищет огнецвет. Его не существует. От чего ты так решил? Может быть, от того, что ты сказал?» В тон-дито отозвался Морок. «Ответ должен был получить не ты, и не в то время. Но нужный час настал, не только для тебя». Мысли сталкивались, словно им было тесно в голове. Выходит, Мияна все же что-то обнаружила, когда рассматривала шкатулку. Вот только с ним своими соображениями не поделилась, поняв, Морок не допустит ее разговора с Дитом. Глупая. И ведь уговорила багряницу помочь ей. Что ты потребовал от нее? Дед не торопился удовлетворить его любопытство. Потому Морок грубо велел. «Отвечай!» Дед вздернул бровь. Мороку захотелось хорошенько тряхнуть его, чтобы заставить высказать хоть какие-то эмоции, помимо ледяного безразличия. Но он знал, это не имеет смысла. Дед потому являлся охранителем мертвых, что и сам давно лишился способности чувствовать, и никому во всем свете было ему этого умения не вернуть. Ничего, оборонил он наконец, но не думай, будто я столь бескорыстен. Так было нужно. Он поднял худую длань, не давая Морку продолжить расспросы. Большего я тебе не скажу. Открой для меня врата мертвых. Не тратя больше времени на разговоры, морк приказал тьме перенести его. Когда появившийся рядом Дит повел рукой, принуждая створки распахнуться, Морок едва сдержал порыв поторопить его. Врата мертвых еще не раскрылись до конца, а охранитель сумрака уже скользнул за грань, прямо в холодное объятие белого тумана. «Помни, в моих владениях твоя сила не имеет веса!» – услышал брошенное вслед Дитом. Морок лишь мысленно отмахнулся. Сейчас это волновало его мало. Он вдруг ясно понял, что пустился бы в сколь угодно опасный путь Замияной. Даже лишившись ног, его безрассудная суженная не знала, как опасны тропы мертвых, а точнее то, что на этих тропах может повстречаться. Говаривали в долине праха тени умерших гуляют по полям в тиши и спокойствии. Едва ступив на плачущие поля, я поняла, все это выдумки. Либо говорившие так не знали до подлинно о том, что творится во владениях Дита, либо для умерших, кто с миром отошел в чертог мертвых, где-то был другой спокойный уголок. Потому как нескончаемый горестный плач сопровождал меня на всем пути. Услышав его в первый раз, я вздрогнула и замерла, не в силах двинуться дальше. Мнелось, что сотни голосов вызывают из тумана, просит о помощи, поют жалобную скорбную песнь. Иди к нам, дева Марана, спой с нами. Здесь не хватает голоса той, что знает о смерти. Дроша хватила тело но я нашла в себе силы сдвинуться с места и теперь упорно двигалась вперед сквозь славший у ног молочный туман. Вот что имел в виду Дид, когда говорил «Мертвый взывает к тому, кто знает о смерти». Духи чувствовали Морану. Первый феникса, на котором застыли капли тумана, хоть и обвисло, но осветило все так же ярко, и лишь его сияние не давало мне окончательно пасть духом. Я не знала, как далеко ушла, и не брожу ли кругами, потому что вокруг была лишь белая плотная мгла и ничего больше. «За плачущими полями ты отыщешь, искомая», — сказал Дид. «Вот только я не догадывалась уточнить, сколь долгий путь предстоит, когда плачущие поля останутся позади, и что ждет за ними. Но теперь было поздно сокрушаться о собственной недальновидности. Иди же к нам, останься», — летела со всех сторон. «Здесь нет более и горьких воспоминаний». Я лишь упрямо сжала губы. Разве невозможность испытывать боль и наличие воспоминаний и отличает живых от мертвых? И покуда я еще жива, все это принадлежит мне». Взывающие из тумана голоса выбрали не лучший способ сманить меня к себе. Воскресив в памяти облик Морока, дерзкого, насмешливого, умеющего так легко шагать в настоящем, несмотря на случившееся с ним в прошлом, я двигалась дальше, стараясь отстраниться от настойчивого зова. «Бедное моё дитя!» Несчастное дитя, покинутое дитя, отвергнутое светом дитя. Я застыла. Передо мной возник плачущий дух незнакомки в белом платье. Прозрачная она подрагивала, словно паутина на ветру. Обхватив себя невесомыми руками, незнакомка повторяла снова и снова. Бедное мое дитя, несчастное дитя, покинутое дитя, отвергнутое светом дитя. Щемящая боль пронзила сердце. И хотя дух незнакомки стоял ко мне спиной, я не могла просто так пройти мимо. Я отдавала себе отчет в том, что помочь не в моих силах, но должна была хотя бы попытаться успокоить несчастную. Это уже не был один из сотен безликих голосов. Простите, решилась подойти ближе. Дух на миг замер, а затем медленно обернулся. Белоснежные волосы, крупные темные глаза, лицо сердечком. Колки и мурашки пробежали по шее и рукам, а затем ухнул к пяткам. Я сразу узнала незнакомку, хоть никогда и не встречалась с ней до этого мига. Неужели Дид решил сыграть со мной столь жестокую шутку? И чего ждать от подобной встречи? Мирина, вырвалась у меня. Да, это мое имя. А ты? Ты не одна из нас, протянула матушка Морока, взглядом скользя по мне. Ты не принадлежишь охранителю праха. Живым не место среди плачущих полей. «Что ты здесь делаешь? И откуда тебе известно мое имя?» «Вы говорили про сына, про Мора...» Я замолчала на полусловие. «Нет, не так мать при рождении нарекла своего сына. Новое имя он получил, когда стал охранителем сумрака». Сглотнув, я продолжила. «Про она. «Что тебе известно о моем несчастном дитя?» встрепенулась Мерина. В ее глазах стыла бесконечная боль, отзывавшаяся в моем сердце. «Он жив!» Не смогла я ответить ничего лучше. «Жив? Но разве это жизнь?» Мать Морка приложила руки к груди. «Мой мальчик проклят. Навеки. И это наша вина. Моя и Ария. Мы не можем найти покоя, покуда наше дитя мучается. Плачущие поля будут нашим пристанищем до тех пор, пока мы не получим прощения за содеянное. И так как мы здесь, вместе с нами останется и наша малышка Айра. Моя невинная дочь ничем не заслужила подобной участи». Но и она не сможет перейти без нас на следующую ступень, ведь для нее было бы истинным мучением остаться одной. У Мориона появилась надежда. Я могу избавить вашего сына от проклятия и вернуть ему возможность жить обычной жизнью. «Кто ты?» Удивленно протянула Мирина. Я глубоко вдохнула и произнесла. «Его суженая, меня зовут Мияна, и я должна отыскать огнецвет, чтобы помочь вашему сыну. Вот только, мне кажется, я сбилась с пути». «Суженая?» – я кивнула. «Морион нашел меня, а вместе мы отыскали способ избавиться от проклятия». «Это правда?» И хотя я не была уверена, не смогла ответить иначе в ответ на полные мольбы глаза матушки Морка. «У меня нет причин лгать». Мой голос прозвучал столь уверенно, что я и сама удивилась. «Но мне необходимо добыть цветок, рассеивающий тьму». Однако, несмотря на мои речи, мать Морка не двинулась с места». «Каждую тень, что попадет сюда, на плачущие поля, я спрашиваю о Морионе. И когда я слышу, кем он стал...» Мирина хотела ухватить меня за руки, но ее пальцы легко прошли сквозь мои. Руки тотчас заколола сотнями ледяных игл, и мать Морока спешно отдернула пальцы. «Кем он стал?» — непонимающе повторила я. «Охранителем сумрака, повелителем теней, тех отверженных, что не нашли здесь приют». Прошу, помоги моему сыну вырваться из тьмы. Не позволь ему увязнуть в ней, как в топком болоте. Тьма разъедает сердце и душу, убивает все человеческое, что есть в каждом из нас. А мой сын уже так долго обитает во тьме, что мне страшно подумать. «Нет, море, он вовсе не такой!» — прервала я Мерину. «Он чуткий и сострадательный, внимательный и заботливый, искренний и надежный. Да, иногда он бывает несерьезен, но если заглянуть под слой веселости чуть глубже — то станет видно, что там скрывается искалеченная душа. И хоть море, он вынужденно и живет во тьме, сердце его обращено к свету. «А вдруг ты всего лишь очередное наваждение, вызванное обитающим здесь туманом?» Пробормотала жадно внимавшая каждому моему слову Мирина, отпрянув. «Да нет же, послушайте! Я говорю правду, потому что море, он именно такой!» «Если ты утверждаешь, что тьма не захватила его, выходит, можешь подтвердить это словами». «Могу. Морион спас меня от того, кто хотел причинить зло. Я своими глазами видела, как он защитил маленькую девочку и выпустил из клетки плененных птиц. Он помог моему отцу оправиться от тяжелой болезни. Если где-то он видит несправедливость, он не остается в стороне. Его сострадательная натура не позволяет. Разве так вел бы себя тот, в чем сердце прочно поселилась тьма? Завладея наим, Мориону было бы безразлично слезам маленькой девочки, торгующей на рынке цветами». И больше всего на свете море он хочет избавиться от кольца и теней в нем заключенных. При каждом моем слове в лице Мирина что-то менялось, а в ее глазах, темных и проницательных, как у морока, засветилась надежда. «Да, я вижу, ты говоришь правду. Ты искренне веришь в то, что произносишь». Мирина решительно кивнула. «Ступай за мной, я покажу тебе путь. В этом тумане легко заплутать». Не говоря больше ни слова, дух Мирина легко заскользил сквозь туман. И я устремилась за ней. Матушка морга двигалась сквозь дымку легко, почти сливаясь с ней. И я старалась не отставать. «Расскажи мне о сыне больше», — тихо попросила она. «Хотя бы так я смогу быть к нему ближе». И я рассказала о том, как он помог моему отцу и мне самой, о том, как защитил малышку власту, о том, как в строгости держит тени, не используя свою силу для злых деяний, о том, как Морок со всей душой отдается любимому делу, О том, как чутко откликается на любую несправедливость, который стал свидетелем. О том, как часто вспоминает свою семью. Не сказала я только о том, что Морок каждый день казнит себя за случившееся много лет назад. Такое нельзя говорить матери, чье сердце плачет о потерянном сыне. С каждым моим словом плечи Мирины словно бы расправлялись, будто груз многолетней вины становился чуточку легче. Однако за все время моего рассказа она не издала ни звука. Через две четверти часа пути мне показалось, что туман начал спадать. Мирина замерла. «Иди прямо, и через несколько шагов ты ступишь на луга забвения. Там и растет огнецвет. А вы...» «Я не могу пойти дальше. Грань не пропустит. Мое место на плачущих полях». «Благодарю за то, что указали мне путь». Мирина покачала головой. «Это я должна благодарить тебя». Ее губ коснулась мягкая улыбка, хотя глаза и были полны печали. Поняв, что больше дух ничего не скажет, я замерла перед гранью. Мияна? Да, я обернулась. Пообещай, что поможешь Мориону. За этим я и пришла в долину праха. Дух Мирина благодарно кивнул и, мигнув, исчез. Больше немедленно я пересекла границу плачущих полей. Туман размылся, и взору яркое травяное полотно, усеянное белыми звездами цветов, совсем как те, что узором ввелись по шкатулке морока. А среди них... В каком-то десятке шагов впереди раскинул белые лепестки, подсвеченные алой сердцевиной. Он — огнецвет. Обрадовавшись, я спешно устремилась к цветку, а в следующий миг поняла, что ноги больше не держат. Почва стала зыбкой, раступилась, и я, успев лишь слабо вскрикнуть, оказалась в ледяных объятиях воды. «Вода? Быть не может!» Только успела промелькнуть в мыслях. Платье намокло в один миг, став тяжелым и потянув ко дну. Вот только дна не было. Меня утягивало все ниже и глубже, в бесконечную мокрую мглу. Перо выскользнуло из пальцев, и я лишилась единственного источника света. Из чернильно-темной воды ко мне потянулись белые руки, словно того и ждали. Когда холодные длинные пальцы сомкнулись на шее, я поняла, что это — конец. «Мия!» — вырвался у морока, испугавший его самого крик, когда он увидел, как внезапно его сужено исчезло из виду. Не раздумывая, он рванул следом. Оказавшись на чавкнувшем травяном холме, все понял и стремительно нырнул в ледяную воду. Вода приняла его охотно, одарив жгучим холодом, но Морг даже не обратил внимания. Он пытался рассмотреть в густо черной толще Мияну, понимая, что счет идет на мгновение. Ее яркое платье искрой мелькнуло внизу, куда Морг и ринулся. Плавал он отменно, недаром много времени проводил на озере. Обхватив обмякшую Мияну за талию, охранитель сумрака отчаянно заработал свободной рукой и ногами, пытаясь добраться до спасительного воздуха. Наконец темная гладь расступилась, выпуская из своего плена. Вынырнув, морг вдохнул полной грудью и с трудом выбрался на относительно безопасное место. Охранитель сумрака тяжело дышал, мысленно проклиная тяжелое платье, в которое сам и вынудил облачиться Мияну. «Мия, очнись! Ну уже Мия!» Убрав с лица волосы и перевернув ее на бок, ощутимо хлопал по спине до тех пор, пока она не начала кашлять водой. «Вот так, молодец! Пить из мертвых топи – не лучшая затея!» Морок старался говорить беспечно, однако сердце то и дело пропускало удары. Но Мияна хоть и выглядела бледно и дрожала от холода, все же была жива. «Морион!» – Устало выдохнула она, утеряв губы. «Как ты себя чувствуешь?» «Это ты или я действительно умерла?» – спросила Мияна вместо ответа. «Ну нет!» – улыбнулся Морок, дотронувшись до её ледяной щеки облепленной мокрыми волосами и дрожащими пальцами. Ему нравился звук собственного имени на ее губах. «Так просто ты от меня не отделаешься». «Но как? Откуда появилась вода? Ведь почва была такой надежной». «Долина праха таит столько опасностей, что о их неизвестно и самому Диту. И, кстати, о нем. О чем ты думала, когда пошла с ним?» «О тебе», — просто ответила она, доверчиво глядя в глаза охранителю сумрака. Морок стремительно и крепко прижал ее к груди, пришептав в волосы. «Глупая! Какая же ты глупая! Ты хоть знаешь, как я...» Он заставил себя умолкнуть на полуслове. «Я видела руки, множество рук там, в воде. Они тянулись ко мне, хотели забрать с собой. Я бы никогда не отдал тебя». Морок чувствовал, как верчиво Мияна прижимается к нему, и его сердце танцевало от счастья. И пускай они и находились посреди долины праха, Охранитель Сумрака знал, что счастливее его сейчас не было на свете. «Морок!» — позвала Мия, отстранившись и прервая его мысли. «Ты ведь спас меня снова!» «Такой уж я!» — улыбнулся он. «Всегда готов прийти на помощь хорошенькой девице!» «Но как ты здесь оказался?» «Пошел за тобой!» «Пошел?» «Моя сила во владениях гдита? Охранитель Сумрака пошевелил пальцами, но ничего не произошло. «Бессильно!» — хмыкнул он после чего вмиг стал серьезным. «Дит все мне рассказал». «Теперь-то ты признаешь, что я была права», — улыбнулась Мия. «Ты хочешь сказать, что пошла в долину праха лишь из желания доказать мне мою неправоту?» Морок притворно закатил глаза, и Мияна рассмеялась. Охранитель сумрака был уверен, что столь искренний смех впервые прозвучал на этих землях. «С кем ты говорила до того, как оказалась в воде? Я шел за тобой и не успел лишь самую малость». «Видел только, что ты на кого-то смотришь, и явно с этим кем-то говоришь». «А ты разве не слышал голоса?» Морок заметил, сколь ловко она ушла от ответа. «Если бы в первую встречу ты сказала мне, что слышишь голоса, я бы не пришел той ночью». «Я говорю серьезно», — нахмурилась Мия. Морок покачал головой и, поднявшись, протянул руку. «Нет, я не слышал никаких голосов. Шел и думал, какая все-таки смертная скука царит у Дита, пока не увидел тебя». «А я слышала голоса. Много голосов. Они взывали ко мне. Видимо, это все потому, что я Марана. прошептала Мияна, поднимаясь. Покачнувшись, упала на грудь Морока. «Платье стало очень тяжелым», – хмыкнула она. «Можешь выбросить его, когда вернемся?» «Еще чего!» – отказалась с таким негодованием, что пришел черед Морока смеяться. «Хорошо, тогда снимай его прямо сейчас. Я не против. Я просто боюсь, что ты можешь заболеть», – поспешил добавить под смех Мияна. Но мне известен один действенный способ согреться. «Знаешь, чего не хватает этому месту?» Спросила она вдруг, как и всегда, смущаясь его откровенных речей. Моей неповторимой персоны непревзойденных шуток?» Вздернул Морок бровь. «Почти. Радости. Настоящей, чистой. Такой, чтобы искрила. Понимаешь?» «Понимаю. Как и то, что ты, моя дорогая, кажется, все-таки заболела и бредишь». Ласково произнес Морок и принялся растирать ледяные руки своей суженой. «Я о том, что только попав сюда, понимаешь, как по-настоящему хорошо там», – возвела глаза вверх. «В этом я не сомневаюсь, учитывая, как многое доступно живым, в отличие от мертвых». Бросил Морок красноречивый взгляд на вырез ее лифа. «Ах, прекрати!» – вырвала руку и притворно ударила его по груди. «Ты же сама сказала, что здесь не хватает веселья». «На сегодня шуток достаточно, ведь мы нашли цвет. понимаешь?» Потянула его. На шкатулке, в которой было твое кольцо, я увидела узоры из эсфиелий. Это цветы, растущие здесь, в долине праха. Они-то и подсказали мне, что огнецвет все же не выдумка. Морок только сейчас обратил внимание на россыпь белоснежных мелких цветков, устилающих зеленое поле. А среди них ярким пятном из-за алой сердцевины гордо светился огнецвет. И поэтому не сказала мне ни слова. Я знала, ты будешь против разговора с Дитом. Морок все смотрел на огнецвет. Выглядел он именно так, как на рисунке в той книге, которую нашла Мияна. Казалось, это было вчера. Время рядом с ней пролетело преступно быстро. «Выходит, он и впрямь существует». «А значит, твое проклятие можно снять!» Добавила она радостно. Морок замешкался. И хотя за минувшие годы он каждый день мечтал избавиться от кольца и всего, что с ним связано, сейчас это означало лишь одно – их пути с Мияной разойдутся. Она никогда не скрывала, что хочет вернуться к своей жизни наполненной помощью нуждающимся. Он пристально всмотрелся в ее полные надежды удивительные фиалковые глаза. Горло словно сковали раскаленные железные обручи, мешающие вымолвить хоть слово. «Ну что же ты? Или передумал?» Нахмурилась она, заметив его замешательство. Морок качнул головой. «Нет, конечно нет. Тогда идем». Мьяна опередила его, устремившись к огнецвету. Морок наблюдал, как она опустилась на колени, Ласково дотронулась кончиками пальцев до белоснежных лепестков огнецвета, а затем легко сорвала его. Аморок все стоял на том же месте и понимал, что вместе с цветком оборвалась и его жизнь рядом с Мияной.